отторжение обширной русской области от враждебной Польши к вотчине московских государей и по завоеванию Белоруссии и Литвы в 1655 году поспешили внести в царский титул всея великие я и малые и белые России самодерца литовского, волынского и подольского